Возвращение. Снова я отрываюсь от письменного стола только в середине зимы. История почти завершена, хотя пока не получается придумать окончание. Я кладу на страницы грубый камень, служащий мне пресс-папье, и смотрю, как начинают тихо падать пушистые снежинки. В тьме снег устилает мерзлую землю. В долине празднуют рождение их бога. В глубине темной ночи, посреди голых, лишенных посевов полей, торжествуют надежда и свет. Вечное чудо жизни. Мать и дитя. Разве можно такое не праздновать? Под перезвон полночных колоколов, разносящийся в морозном ночном воздухе, даже я, язвительная и старая, как само время, могу поднять бокал. За них обоих. За мать и дитя за возрождение, за возвращение. Именно поэтому я не твердо держусь на ногах. В голове стоит туман, а в сердце царит некоторая невоздержанность, когда с затихающим последним ударом колокола открывается дверь. Он стоит в проеме, и полная луна серебрит его красивое, по-прежнему любимое лицо. Его волосы припорошены снегом. «Вот ты где!» — говорит он, как и в первую нашу встречу. «Словно это меня не было последние четыре тысячи лет, а не его. Я кладу ладонь на высокую спинку деревянной скамьи, чтобы удержать равновесие». «Ты должна была ответить «да», «я здесь», — журит он меня. Мой бокал падает на пол и разлетается на тысячу кусочков. «Ну, Лилит!» Не переводи хорошее вино по пусту. Он берет стоящую в углу метлу и выметает осколки за порог в холодную ночь. У тебя тут мило. Он торопливо проходит на кухню, достает еще два бокала и свежую бутылку лучшего вина Маратевтика, но вскоре оставляет попытки открыть ее. Да как же эта проклятая штука работает! Он разглядывает современную пластмассовую пробку. Бестолку тычет в нее пальцем. Я беру штопор и открываю бутылку. Разливаю вино. Густой рубиново-красный напиток обволакивает стекло, словно кровь, когда он чуть взбалтывает бокал. Воздух наполняют ароматы кислой вишни и летних фиалок. «А я все пытаюсь по старинке!» — смеется он. «Отстал от жизни! За меня это всегда делали другие!» Он указывает на пол и одними губами произносит «Там, внизу». Вино оживляет меня, успокаивает разыгравшийся вдруг желудок. Возлюбленный ставит мой бокал на стол. Волосы у него отросли ниже плеч, подбородок покрывает трехдневная щетина. Почему-то он одет в нелепый розово-лиловый наряд из полиэстера, который лет за сорок до нынешнего времени называли спортивным костюмом. Это осознание выводит меня из ступора. «Что за дрянь на тебе надета?» Он оглядывает себя и ухмыляется. «То, что висело на веревке, когда я появился ногой из гиены огненной. А мне даже нравится. Тирийский пурпур, такой веселый цвет. Важно другое. Ты так и не поздороваешься со мной?» Я припадаю к нему моему Самаэлю, моей любви, и осыпаю его лицо и шею тысячей поцелуев. Мне не терпится сорвать с него это отвратительное одеяние. Мы лежим вместе в моей теплой постели, и Самаэль рассказывает мне о своем освобождении, о том, как ад с годами усыхал по мере того, как люди прекращали в него верить. Сначала ушла она. — повествует он, поглаживая мои пальцы. — Это случилось давным-давно. — Но тогда ты не пошел искать меня, — замечаю я, — потому что ее заменили другой владыкой ада по имени Сатана, тщеславный ангел, который, как и мы, прогневал всемогущего. Но он... О, он был редкой сволочью, моя Лилит. «Совсем не как мы. Князь тьмы, падший Херувим. Ему так понравилось. Багровое пламя, горящие озера, вонь, траурный сумрак. Но его я хотя бы в постельном плане не интересовал. Не то, что ту. Его передергивает. Потом он тоже ушел. Так и было. Но не раньше, чем доставил неописуемые горести и страдания... Всем тамошним обитателям. Я боюсь услышать ответ, но все же должна спросить: А что Асмодей? Он глубоко вздыхает и потирает переносицу. В общем, лил, тут такое дело. Меня охватывает паника. Какие же ужасы перенес мой сын в этом проклятом царстве? Каким мукам подвергался он в этой обители отчаяния? Самаэль кладет ладонь на мою руку. Когда сатана нас покинул, я решил, что это место прекратит существование и наш сын, наконец, обретет покой. Шесть недель назад, по меркам смертных, хотя для нас это всего лишь мгновение ока, подземное царство испытало невероятное потрясение. Открылось небо, солнечный свет залил мрадные пещеры. Мягкий дождь залил огненные озера, безграничную бездну наполнил свежий весенний ветер. Землетрясение! восклицаю я. Оно чувствовалось и в этом мире. Я подумал, вот оно! То, чего мы все ждали! Конец кромешного ада! И что? И ничего? Ничего не изменилось. Призраки все так же бродили в меланхолии и муках. Только я мог беспрепятственно улететь, но все равно не мог оставить их. «Я не знал нашего сына при жизни, милая Лил. Хоть Асмодей и ослабел после смерти, я полюбил его. Во всех переменах, которые случались в том месте, я укрывал его, защищал от самого худшего. Мне невыносимо было оставлять его без присмотра одного. Но ты оставил его». Иначе почему ты здесь? Я здесь, чтобы спасти сына, положить конец его мукам. Если и можно прикончить то место, избавить Асмодея от тирании и навсегда покончить с осуждением и болью, сделать это под силу только нам с тобой. Нам вдвоем? Почему? Потому что мы это начали. Я это начал. Не следовало мне сажать то проклятое древо. Моя любовь к тебе положила начало всем бедам. Это я во всем виноват. Не вкусив мудрости, ты никогда не восстала бы против этого дурака Адама, никогда не была бы изгнана из Эдема. Ева не навлекла бы его гнев и кары на все человечество. Наш сын не оказался бы заточен в вечных муках. Я целую его милое страдальческое лицо. Разве я смогла бы жить без мудрости, без свободы? Ты спас меня, исполнил ее план. И ты спас бы и все человечество, если бы Адам только послушал меня. Это он виноват, а не ты. Он вкусил мудрость и отверг ее. Отверг свою вторую половину и поставил себя господином над всем миром. Он разделяет вину с Богом мужчин, низложившим свою жену и обрекшим всех женщин на подчиненное положение, чтобы не дать ее мудрости распространиться. Самаэль поворачивается ко мне. «Как же нам это исправить, Лил? Это ведь не может быть выше нашего понимания. Мы принесли мудрость в этот мир, ты и я. Мы спасли богиню из глубин ада». Разве есть на свете такое, чего мы не можем добиться вместе? За окном на востоке восходит вечерняя звезда, звезда Ашеры. Не потому ли я потерпела неудачу? Всю свою жизнь я трудилась над тем, чтобы отомстить за ее смерть, принести мудрость человечеству, чтобы люди могли стать сами себя богами и положить конец аду. В голове зазвучали слова Мариам. Для творения нужны две половины, две противоположности, сплавленные воедино. Может, для того, чтобы создать лучший мир, мне не доставало только моей второй половины. Самаэль Спит, на скамейке на улице я собираюсь с мыслями. Слова Мариам, явленные миру землетрясением, запустили революцию как я и предполагала. Посеянные в плодородную почву, они требовали лишь времени. Землетрясение освободило и Самаэля, но ад по-прежнему существует. Ее план не исполнился. Процесс остался незавершенным. Что же такое мы с Самаэлем должны сделать вместе? В черниль на черном небе Вечерняя звезда достигает высшей точки своего пути. Я узнала от умных, но все же лишенных ее мудрости, людей нынешнего времени, что это всего лишь газовый шар, ярко светящий в бесконечной вселенной. Звезды — это не боги и не люди, что приходят и уходят, как верили мы все когда-то. Они так далеко, что некоторые умирают еще прежде, чем их свет долетит до нас. Как Ашера, которая умерла, но до сих пор сияет, неся свет и тепло. И мудрость. Что есть мудрость, если не сознание, понимание реальности, свободная воля, ответственность и последствия, ребенок, который становится взрослым и сам дает жизнь новым беспомощным детям? Ревнивый бог лишил людей этого. Отец, карающий любопытство, насмехающийся над выбором и свободой воли. Послушание — вечное детство. Не мудрость — вот чего он требовал. «Так гоните их прочь!» — ревел он. «Я и сейчас, спустя столько лет, слышу его насмешливый голос, его несдерживаемую ярость». Человек стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы не простер он руки своей и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Так гоните их прочь. Лунный свет отражается от свежего снега. Ветер шепчет в дубах. «Представьте себе древо», — говорила Мариам. «Его плоды...» Изобильны. Звери полевые и птицы небесные находят в нем убежище. Все живое кормится от него. Что же есть это древо, если не наша святая Матерь? Нейроны и синапсы в моем мозгу начинают щелкать и искриться. Невидимые темные уголки памяти соединяются. Из искра начинает разгораться пламя. Оживает сама мудрость. Она есть нежный ветерок и бушующие волны. Она есть круговорот лет и путеводный свет звезд. Она есть древо жизни в совершенном единении с миром. Наконец-то я прозреваю. Теперь ясно, как заканчивается моя история.